Глава вторая. Аутотренинг. Мы пришли на землю не для искупления чьей-то вины, как утверждают кармисты, или покорного ожидания решения судьбы сверху, а для того, чтобы жить полной жизнью и радоваться каждой прожитой минуте, каждому прожитому дню. Плох тот, кто пересчитывает только купюры, и приятен тому, кто пересчитывает дни, прожитые в радости. Человек Удивительное создание природы в нём заложены неисчерпаемые возможности и именно надо пользоваться для восстановления своего здоровья. За примерами чудесного возвращения в жизнь далеко ходить не стоит. А не рядом. Павел Корчагин, Алексей Морясьев, герои Советского Союза, Зинаида Туснолобова, легенда Отечественной войны. Зимой 1943 года на Воронежском фронте она получила ранение в ноги. В Меценбад ее доставили почти замерзшую. Двадцати трехлетняя сан-инструктор перенесла восемь сложнейших операций, но руки и ноги спасти не удалось. Благодаря упорству и самообладанию не поддалась панике. Вышла замуж за любимого человека, завела детей и проводила в СССР большую информационно-патриотическую работу. Наглядным примером работы над собой служат наши прославленные спортсмены и пара олимпийцы. имеющие проблемы со здоровьем. Вот с кого надо брать пример любви к жизни и победе. В наш век тотального беспокойства мы чуть что сразу бросаемся за успокоительными и антидепрессантами. Но есть простое средство для борьбы со стрессом аутогенная тренировка, АТ. Это система упражнений, направленных человеком на себя и предназначенных для саморегуляции психических и физических состояний. ОТ даёт возможность по своему усмотрению изменять настроение и самочувствие, корректировать работу всех систем и органов, что положительно сказывается на качестве жизни. К тому же, ОТ даёт возможность распределять и экономно использовать свои силы, как в повседневной жизни, так и мобилизовать их в критических ситуациях. Считается сильным тот человек, который умеет управлять собой. своими эмоциями и открывать в себе резервы сил. Аутотренинг не открытие современности, а использование рациональных методов самовнушения, которые дошли до нашего времени из древних времён. В настоящее время от те дано научное обоснование. На основе аутогенной тренировки лежит релаксация и мышечное расслабление, что влечёт за собой устранение эмоциональной напряжённости. Улучшение функций ЦНС и работы внутренних органов. Благоприятным фоном для АТ является расслабление мышц и расширение кровеносных сосудов, что способствует ощущению тяжести и тепла в теле. Возможности по самолечению и самовоспитанию данной методики практически безграничны. В частности, техники аутотренинга помогут. Первое быстро восстановить силы, успокоиться, снять физическое и умственное перенапряжение. Второе избавиться или ослабить все виды боли: головную, зубную, суставную, раковую и так далее. Третье отрегулировать число сердечных сокращений и дыханий, улучшить кровоснабжение мозга. Четвёртое активизировать творческий потенциал, победить вредные привычки: алкоголизм, наркоманию, курение. и избавить от навешивых движений, подмигиваний, касаний подбородка, носа и так далее. Пятое, простимулировать сексуальные силы и иммунитет. Метод прост, эффективен, доступен каждому и не требует материальных затрат. Главное, чтобы был настрой на успешное лечение, и тогда поверье вашей да будет вам. Первые шаги во владении аутотренингом лучше делать под наблюдением врача-психотерапевта, но если такового нет то можно освоить и в одиночку. Занятия проводите в тихой, комфортной обстановке. Перед этим расстегните поясной ремень, верхнюю пуговицу рубашки, снимите часы, очки и, если есть, съёмные зубные протезы. Женщинам будет удобнее заниматься в свободных брюках или халате. Потушите свет или уменьшите яркость. Если есть музыка Моцарта, Шопена, Бетховена, Шостаковича, Свиридова, Шнитке, то включите. Кому-то подойдут релаксирующие записи шума моря, дождя, ветра или другие музыкальные эффекты. Переедание, алкоголь, курение, крепкий чай, кофе предварительно исключаются. Уроки рассчитаны на длительную поэтапную упорную работу над собой с периодичностью два раза в день, утром и вечером по 20-25 минут. Существует множество поз для занятий АТ. Часто используемые позы Лёжа на полу или диване с подушкой под головой или без неё, в кресле с низкой спинкой или в позе кучера, сидя расслабившись на краю стула с опущенной головой и руками. Выберите для себя наиболее подходящий вариант. Если лёжа с невысокой подушкой под головой, тогда ноги расслабьте, стопы разведите на ширину плеч. Руки слегка согните в локтях, ладони смотрят вниз и не должны соприкасаться с стуловым. Если в позе кучера, сядьте на край стула, закройте глаза, дышите ровно, свободно, дайте мозгу отдохнуть от раздражающих мыслей. Самовнушение направляйте на мысленное представление тяжести в руках, ногах и туловище. Моя правая, левая рука тяжёлая, очень тяжёлая. Она наливается свинцом, свинцом, свинцом. Тяжесть приятная. Очень приятное. Тяжелеют кончики пальцев, кончики пальцев. Тяжесть поднимается по руке вверх. Приятная тяжесть, приятная тяжесть. Повторение этой примерной формулы рассчитано на 10-14 дней. Если успех достигнуть раньше, то переходите на другую руку, затем на туловище. Каждое новое упражнение начинается с повторения предыдущего. Это обязательное условие успеха АТ. После тяжести переходите к теплу в каждой отдельной руке, ноге и туловище. Тепло достигается за счёт уменьшения содержания крови в крупных сосудах и мышцах и увеличения её в капиллярах кожи. Дальше. Волны тепла согревают и расслабляют руку и снимают мышечные спазмы. Моя правая рука не только тяжёлая, но и тёплая. Тепло поднимается от кончиков пальцев всё выше и выше. Сосуды руки расширяются и согревают её. Приятное тепло, приятное тепло. С каждым сеансом, с каждым днём тепло усиливается и усиливается. Рука, будто бы находится в тёплой воде, в тёплой воде, в тёплой воде. Покой и тепло. Покой и тепло. С каждым сеансом тепло усиливается и усиливается. По таким же формулам достигается расслабление и тепло в ногах. Далее переходите к телу. Приятное тепло растекается по телу. Мышцы расслабляются. Никаких зажимов нет. Приятное тяжесть и тепло. Тяжесть и тепло. Вот и важная деталь: расслабить мышцы лица, мимические, жевательные и языка. Это достигается так: при закрытых глазах даете челюсти отвиснуть и чуть при открытыми расслабленными губами после вдоха делаете выдох со звуком. «пфф». На первых порах научитесь это делать перед зеркалом. Последнее упражнение направлено на ощущение прохлады в области лба. Замечу, у части больных контраст тепло-холод может вызвать негативную реакцию, и прохлады в процессе занятия будет добиться трудно, но пробовать надо. Приятная прохлада коснулась лба, лёгкий ветерок обдувает его. Прохлада, лечебная прохлада. Она необходима для лечения. Прохлада. Лечебная прохлада. Мысли текут чётко, неторопливо. Ветерек обдувает мне лоб, лицо. Приятная прохлада касается моего лба. На этом цикл первичной тренировки заканчивается. Приступайте к лечебным внушениям. Аутогенное состояние делится на две стадии. Первая пассивное нарастание спокойствия, расслабление и безразличие к окружающему. При этом замедляется мышление, но осознание происходящего сохраняется. Вторая активная стадия. В ней происходит обострённое восприятие переживаний в данный момент. При этом логика мышления затормаживается, и восприятие окружающего сводится к минимуму. что не исключает появления ярких зрительных образов и мыслей, освобождения от тяжести ранее мешавших переживаний. Активная стадия тем хороша, что после выхода отмечается прилив сил, желание реализовать только что пережитое. Насколько вы полностью выйдете из тренинга, настолько будет зависеть общее состояние. Если выйдете быстро, то можно получить слабость, сонливость, разбитость, головную боль. Поэтому после сеанса посидите спокойно 2-3 минуты. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, но не до головокружений и проговорите: "Я хорошо отдохнул, набрался сил, энергии, здоровья. Мышцы тела напряжены, полны энергии. День пройдёт спокойно, без стрессов". Научившись управлять телом, Переходите к лечению самовнушения конкретных заболеваний. Формулы внушения лучше подбирать с психотерапевтом. Кстати, лечению АТ лучше поддаются заболевания от нервов. Поза выбрана, релаксация достигнута, тепло растеклось по телу. Осталось выбрать заболевание и соответствующую формулу самовнушения. Кардиоалгия. Кардиоалгия боли в сердце. В отличие от истинной ИБС, здесь нет анатомических изменений в сосудах сердца и мышцы. Зато есть множество жалоб на боли в сердце разной силы и окраски. К тому же, то забьётся, то замрёт и так далее. Всё это часто сопровождается слезами, двигательным беспокойством и страхом умереть. Начинается хождение по врачам в поисках помощи. Эхокардиография, ЭКГ и другие методы диагностики, результаты нормальные. Причина всему расшатанные нервы. В данном варианте самый действенный метод лечения АТ. Формула для внушения начинается с успокоения, укрепления нервов, а далее в зависимости от ведущего симптома: боль, перебои, замирание, состояние покоя и душевного равновесия. Всё тело расслаблено. никакого внутреннего напряжения нет ничего не тревожит не волнует сердце работает ритмично ровно никаких болей и неприятных ощущений в сердце нет никаких толчков нет ритм правильный чёткий сердце работает в полную силу в полную силу ровно ритмично ровно ритмично Приятное ощущение покоя и отдыха. Покой, покой, покой. Сердце работает ровно, ритмично, ровно, ритмично. Покой, покой, покой. Боли в сердце нет. С каждым днём я освобождаюсь от них. Чувствую себя свободно и уверенно. раздражители не влияют на работу сердца. Мои нервы укрепляются. Покой и уверенность в своих силах. Меня ничто не тревожит, не волнует. Выход из сеанса должен быть неторопливый, спокойный. Эта же формула может использоваться и при стенокардии, не исключая назначения врача. Кстати, понижение частоты сердечных сокращений при отэ Допустимо в пределах до 5-10-6-10 ударов в минуту, иначе возникнет переторможение, тем более на фоне приема антиаритмических препаратов. Пример того, как можно помочь самому себе. Работая в районной больнице, я наблюдал больную 26 лет, у которой после рождения мертвого ребенка хлестало сердце и возникал страх его остановки. Она лечилась у невролога, и дело дошло до антидепрессантов. Сердце продолжало хлыстать. Многочисленные обследования сердечной патологии не выявили. Потребовалась рациональная психотерапия с разъяснением причин заболевания с дальнейшими занятиями ОТ. Тренировка вошла в её повседневную жизнь, и в конечном итоге она родила здоровенького мальчонку. Гипертоническая болезнь Привожу классическое определение болезни: это периодическое или стойкое повышение артериального давления, отмеченного трехкратно в различное время на фоне спокойной обстановки у лиц, не принимающих лекарственных средств, снижающих артериальное давление. Не было бы давления, не текла бы кровь по сосудам. Среди женщин гипертония распространена больше, чем среди мужчин: тридцать девять процентов мужчин и сорок четыре процента женщин. Причины здесь не только социального характера, но и поведенческого. Повышенное давление не есть признак старости. По причинам ГБ разделяется на эссенциальную и симптоматическую. Эссенциальная или первичная является самостоятельной, на долю которой приходится до 95% от всех случаев гипертонии. К факторам её риска относятся атеросклероз сосудов, адинамия, Курение, ожирение, избыточное употребление соли и так далее. Симптоматическое бывает при заболеваниях почек, сердца, эндокринных нарушениях, заболеваниях и травмах мозга, некоторых видах опухолей, а также аномалиях кровеносных сосудов. Заболевание напрямую связано с наследственностью. Если болеет один из родителей, то шансы стать гипертоником у ребенка почти 50 процентов, а если оба, процент удваивается. Гипертония не щадит ни юношу, ни глубокого старика, и приняла в России эпидемический характер, составляя среди мужчин тридцать девять процентов, а среди женщин сорок один процент. Мы занимаем одно из первых мест в Европе по смертности от гипертонии. В настоящее время врачи пользуются новой классификацией уровней артериального давления. У каждого человека свое нормальное АД, то, при котором он чувствует себя хорошо. Для гипотоника 130 может вызвать криз, а гипертоник хорошо переносит 200 на 120 мм ртутного столба и не торопится снижать, хотя коррекция необходима. Давление не картина прибитая гвоздём к стене, а величина непостоянна. Даже на фоне лекарственной терапии часто бывают подскоки. За свою сорокалетнюю работу я не видел больных, которые по прошествии многих лет добились бы стойкого снижения. 120-130 на 70-80 мм ртутного столба. Как это советует сейчас? Чтобы приблизиться к норме, надо или увеличивать дозы, или подключать другие препараты. А чем больше доза и количество препаратов, тем больше побочных действий. Я советую на подобранном препарате или комбинации оставаться длительное время, поддерживая комфортный для вас уровень давления. пусть это будет сто сорок сто пятьдесят на восемьдесят девяносто. В настоящее время для лечения гипертонии существует множество препаратов разных групп, но забывается такой мощный фактор самопомощи, как АТ. Она предусматривает снятие нервных перевозбуждений, укрепление нервов, установки на глубокий ночной сон и уверенность в своем здоровье. Кстати, сама по себе АТ без внушения даёт снижение артериального давления на 10-20 мм ртутного столба. Итак, сели, расслабились. Приятное тепло растекается по телу. Никаких тревог, никаких волнений. Полный отдых и душевный покой. Нервы расслаблены. Сердце работает ровно, ритмично. Давление приходит к норме. Волнения и тревоги не влияют на его величины. Я не реагирую на раздражители. Всегда и везде чувствую покой и уверенность. Волнения и тревоги отступают. Давление нормальное и остаётся стабильным. Я помогаю сам себе. Покой и уверенность. Ночной сон глубокий, спокойный. я не реагирую на изменения погоды любая погода приносит радость и силы душевный покой и здоровье я помогаю сам себе и получаю хорошие результаты всё вокруг радостное светлое